Божья коровка. «Какая радость, что я тебя тут встретил!» Как будто говорят сияющие глаза волка, когда он сгребает на нау за воротник, впихивает его обратно в тамбур и прижимает к противоположной двери. Поезд покидает Уэна, все более набирая скорость. За окнами пролетают городские пейзажи. «Погоди немного, пожалуйста, мне нужно было сойти на Уэну». Пытается сказать Нанао, но волк зажимает ему рот ладонью, а левым локтем упирается в его нижнюю челюсть, так что Нанао не может пошевелиться, пригвожденный к стеклу окна. Чемодан выпал из его руки и лежит теперь у двери с левой стороны. Нанао беспокоится, что из-за того, что Синкансен раскачивается, чемодан может куда-нибудь укатиться. «По твоей вине я потерял один из задних зубов!» — рычит волк, и слюна пузырится в углу его рта, как будто он и впрямь настоящий волк, настигший свою добычу. «По твоей вине! По твоей вине!» «Так я и знал!» — думает Нанао. «Так я и знал! Что-нибудь да произойдет! Вот оно и произошло!» Ему больно от того, что волк давит на его челюсть своим локтем, но больше всего он обеспокоен сложившейся ситуацией. «Ну почему ни одно из моих заданий не может пройти гладко?» Теперь ему придётся оставаться в поезде, пока он не прибудет в Омия, так что у него высок шанс повстречать настоящего владельца чемодана. Ну и, конечно, вишенка на торте. Волк, выкрикивающий свои обвинения и мотающий башкой взад и вперёд, отчего из-под его кепки, из длинных волос, поднимается целая метель перхоти. Отвратительно. Поезд накреняется, волк теряет равновесие и выпускает Нанау. «Я прошу прощения, прошу прощения!» — извиняется Нанау так быстро, как только может. «Я против насилия, против насилия!» Он поднимает обе руки в немного театральном жесте. «Если мы устроим разборки в Синкансене, у нас у обоих будут неприятности. Давай доедем до Умия, вместе сойдем и обсудим наши дела». Но даже предлагая так устроить дело, Нанао испытывает тоскливое чувство от того, что потерянный шанс сойти в Уэно уже не вернуть. А это значит, что его дела уже начали медленно, но верно катиться под откос. «Ты не в том положении, чтоб ставить мне условия, божья коровка!» Это прозвище выводит Нанао из себя. Он чувствует, как в его голове разгорается пламя. Многие коллеги называют его божьей коровкой. Не то, чтобы он имел что-то против этих милых насекомых. Маленькие, красненькие, с небольшим созвездием черных точек на спинке. Что в них может быть дурного?» Особенно Нанао любил божьих коровок с семью точками на спинке, потому что считается, что они приносят удачу. Их даже называют «лаки Seven — «счастливой семеркой». Для такого неудачника, как он, это важно. Но совершенно ясно, что когда другие люди называли его божьей коровкой, они над ним просто издевались, сравнивая с крошечным, слабым жучком. Это его просто бесило. «Да отвали ты!» «Что тебе вообще нужно?» Едва Нанау произносит это, он видит блеснувший в руке волка нож и напрягается. «Слушай, убери эту штуку. Что ты хочешь с ней делать? Если кто-нибудь увидит, у тебя точно будут неприятности». «Не дергайся. Мы с тобой сейчас вместе пойдем в туалет, и я тебя там порежу. Но не переживай так сильно». Я тоже на работе, так что у меня не будет достаточно времени сделать с тобой все, что я хочу. И если бы у меня было достаточно времени, я заставил бы тебя визжать от боли. Пожалуйста, умоляю, лучше убей меня. Так бы ты запел, божья коровка. Но ты не волнуйся, я тебя быстренько обслужу. Чик-чик и готово. Я не люблю туалеты в поездах. «Это мне очень приятно слышать, потому что ты сдохнешь в туалете поезда». Его глаза злобно сверкают из-под козырька кепки. «Я на задании». «Я тоже. В отличие от твоего, это действительно важное задание. Я тебе уже сказал, что у меня мало времени». «Все, ты врешь. Никто не дал бы тебе важное задание». «Это правда». Стоит задеть Волкову больное самомнение, как его ноздри начинают раздуваться от негодования. Свободной рукой он шарит в кармане и извлекает оттуда фотографию. На ней девушка. «Знаешь её?» «Откуда мне её знать?» — кривится на Нао. Волк всё время таскает с собой фотографии своих жертв. Одну, полученную от клиента, и вторую, которую снимает сам, когда его работа закончена. У него целая коллекция снимков до и после. До и после избиения, до и после смерти. Он ими очень гордится и обожает их всем показывать. Это ещё одна его черта, которую Нанао ненавидит. «Почему так получается, что это всегда девушки? Это потому что ты волк? Ищешь свою красную шапочку?» «Ты её точняк не знаешь. Это необычная девушка». «И кто она?» «Это месть, понимаешь? Месть! Кое-кто жаждет кровной мести. Я точно знаю, где она находится». «Хочешь разобраться с бывшей подружкой, которая тебя послала?» Физиономия волка перекашивается. «Слушай, ну не будь же ты таким говнюком!» «Это, говорит мне, человек, который сбивает женщин?» «Думай, что хочешь. По-любому я не должен тратить время на болтовню с тобой, потому что из всех говнюков ты самый худший. А я всё равно как Хиде Йоси, пришедший за Акете Митсухиде». С этими словами волк засовывает фотографию обратно в карман. «Тойотоми Хиде Йоси, японский военный и политический деятель, один из объединителей Японии. Акете Митсухиде...» Самурай – деятель периода Сен-Гоку в истории феодальной Японии. хиде и Митсухиде были ближайшими сподвижниками Даймё Оды Нобунаги, одного из наиболее выдающихся военно-политических лидеров Японии. Митсухиде предал Нобунагу и вынудил того совершить сеппуку, но хиде отомстил за гибель своего суверена и в битве при Ямадзаке разбил войско Митсухиде. Последний также погиб в сражении. Нанао едва ли может согласиться с тем, как волк за уши притянул историческую ситуацию к своей собственной. — Так что мне нужно спешить, я быстро о тебе позабочусь, — добавляет волк и подносит лезвие к горлу Нанао. — Ну как? Страшно? — Да. Нанао понимает, что ему придется блефовать. — Не делай этого. Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста, не делайте этого, уважаемый господин волк. Если тут появится кто-нибудь из других пассажиров, это осложнит ситуацию. Даже если никто и не заметит нож, то увидят двух сцепившихся друг с другом мужчин, а это уже выглядит подозрительно. Решат, что здесь что-то не так. «Что мне делать? Что мне делать?» Эти слова без остановки крутятся в его голове. Нож в миллиметре от его горла. Он в любой момент может его порезать. Лезвие немного щекочет кожу. Не выпуская из своего поля зрения нож, он бросает оценивающий взгляд на коренастую фигуру волка. Нанао намного его выше, и если ему удастся вырвать из его руки оружие, то преимущество будет на его стороне. Он открыт. Стоит Нанао это подумать, как он делает шаг в сторону, мгновенно оказывается позади волка, просовывает руки через его подмышки и берет в захват, изо всей силы вдавливая свой подбородок в волковую макушку. э «Ты что, погоди!» — хрипит обездвиженный волк с заломленными за спину руками. «Веди себя тихо!» — говорит Нанао ему в ухо и перехватывает рукой за шею. «Ты сейчас будешь вести себя как взрослый человек и пойдешь на свое место. Мне не нужны неприятности». Нанао прекрасно умеет ломать шеи. В молодости он тренировался в этом так же, как кто-то тренируется играть в футбол, пока не научился делать это, не задумываясь. Если ты сумел добраться до чьей-то головы, дальше это уже вопрос угла и скорости. Хорошенько крутони её, и шея сломается. Конечно, у Нанао нет намерения сломать волку шею. Он не хочет, чтобы всё осложнилось ещё больше. Так что он просто ещё сильнее сжимает голову своего противника и ограничивается угрозой. «Я это сделаю. Сломаю тебе её». «Я усёк, я всё усёк, отпусти, только...» испуганно тараторит волк. Синкансен снова накреняется. Не слишком сильно, но, может быть, Нанао недостаточно крепко стоит на ногах, или у волка подошва ботинок скользят, но в этот момент они оба падают. Нанао ударяется задницей об пол и чувствует, как его лицо заливается краской стыда. Затем он понимает, что все еще крепко удерживает голову у волка, вцепившись пальцами в его волосы. Волк тоже валяется на полу. Нанао ощущает короткий приступ паники от мысли, что тот мог случайно упасть на собственный нож, но на лезвии, которое всё ещё поблёскивает в его руке, нет никаких следов крови. Нанао с облегчением выдыхает. «Вставай, давай!» Он отпускает волосы волка и силой пихает его в спину. Голова волка безвольно падает, как у младенца, который ещё не научился её держать. «Быть того не может!» Нанао растерянно моргает, затем поспешно обходит волка спереди и заглядывает ему в лицо. Выглядит волк совсем не так, как должен. Глаза выпучены, рот по-дурацки открыт. И, конечно, голова повернута совершенно неестественным образом. «Быть того не может! Это неправда!» говорит Нанао, понимая, что уже слишком поздно. Это. «Правда!» Он упал, продолжая держать волка за голову, и нечаянно сломал ему шею. Его телефон издает виброзвонок. Он отвечает, не удосужившись проверить имя звонящего. Есть только один человек, который может ему позвонить. «На свете не существует такой вещи, как простая работа!» произносит Нанау в трубку, поднимаясь на ноги. Вставая, он поднимает и мертвое тело волка, стараясь удержать равновесие. «Это не так просто, как можно было бы подумать. Все равно, что пытаться удержать в руках гигантскую марионетку». «Почему ты не позвонил мне? Поверить в это не могу!» — раздраженно кричит Мария. «Где ты сейчас? Ты ведь вышел на Уэна, верно? Чемодан у тебя?» «Я все еще в Синкансене. Чемодан у меня». Он пытается заставить свой голос звучать так, как будто ничего не произошло не отрывая взгляда от чемодана, который откатился к противоположной двери. «Я не вышел на Уэну!» «Почему?» — в её тоне проскальзывают колючие нотки. «Что стряслось?» Она повышает голос, потом берёт себя в руки и старается говорить как можно спокойнее. «Тебе нужно было просто сесть на поезд в Токио и сойти в Уэну. Это что, такая сложная работа? Чем ты вообще можешь заниматься? Стоять на кассе?» «Нет, скорее всего, нет. Это довольно сложная работа. В ней много нюансов и непредвиденных ситуаций. Это слишком трудно для тебя. Я была уверена, что ты сможешь просто сесть на поезд на станции Токио. Выясняется, что ты действительно можешь сесть в поезд, но вот выйти из поезда для тебя уже чересчур. Теперь мне придется подыскивать для тебя работу, предполагающую только первое». Нанау с трудом подавляет желание расколотить телефон об пол. «Я пытался сойти на Уэну. Дверь была открыта, мне оставалось сделать один шаг, и я был бы на платформе. Но тут я встретил его, и он вперся в поезд. Именно он был на платформе и стоял напротив моего вагона, и именно напротив моей двери», опускает взгляд на безвольно прислонившегося к нему волка. «И теперь он тут со мной». «Он это кто? Бог Кансенов? Он что, возник перед тобой на платформе и сказал, «Ты не сойдешь?» Нанау пропускает мимо ушей ее детскую шутку. «Волк», — произносит он тихо, — «тот мерзкий тип, который берет только те задания, где нужно избивать девушек и мучить животных». «А-а-а, волк». Голос Марии наконец меняется. В нем появляется беспокойство. Правда, беспокоится она не о безопасности Нанао, а о проблемах, которые могут возникнуть с выполнением задания. «Он должно быть страшно тебе, обрадовался». «У него ведь с тобой счеты?» «Он был так счастлив, что бросился со мной обниматься». Мария молчит, по всей видимости, обдумывает ситуацию. Нанау зажимает телефон между плечом и ухом и сам обхватывает волка обеими руками, размышляя, куда бы пристроить его тело. «Может быть, засунуть его в туалет, где он хотел прикончить меня?» Но он тотчас отказывается от этой идеи. Конечно, затолкать мёртвое тело в туалетную комнату проще простого. Но потом он изведётся от беспокойства, думая о том, что его могли найти. Будет постоянно туда бегать, чтобы проверить, и это может привлечь лишнее внимание. «Так ты расскажешь мне, что произошло?» Снова раздаётся в трубке голос Марии. На сей раз ей любопытно. «Ну, в данный момент я ищу место...» Где бы спрятать его мёртвое тело? По ту сторону трубки снова звенит тишина. Затем Мария спрашивает. Но что произошло? Волк вошёл в поезд и обнялся с тобой. А теперь он мёртв. Что произошло между этими двумя событиями? Да практически ничего. Он выхватил нож и приставил мне горлу. Сказал, что убьёт меня. За что? Потому что он ненавидит меня. Потом я вывернулся, взял его в захват и пригрозил сломать ему шею. Но я просто угрожал. Я не собирался действительно это делать. А потом поезд сильно качнуло. С поездами такое время от времени происходит. Так значит, вот как это произошло. Я просто не могу поверить, что этот засранец появился именно в этот момент. В голосе Нана услышано страдание. «Не говори о мертвых плохо», — серьезно отвечает Мария. «Тебе вовсе не нужно было его убивать, знаешь ли?» «Да не собирался я его убивать. Он поскользнулся, мы оба упали, и его шея сломалась. Это не была ошибка, это была воля проведения». «Мне не нравятся мужчины, которые занимаются самооправданием». «Не говори плохо о живых», — пытается пошутить на Нау, понимая, что сейчас для этого не самое подходящее время. «Так или иначе, он сейчас висит на мне, и я ума не приложу, что делать с его трупом». «Ты можешь оставаться в тамбуре, продолжать обнимать его и сделать вид, что вы целуетесь». Мария явно немного нервничает. «Двое мужчин обнимаются в поезде на протяжении всего пути до Умия. Звучит как-то не особенно реалистично». «Если тебе нужен реалистичный план, то как тебе такой?» найти подходящее свободное место и посадить его туда. Только нужно быть осторожным, чтобы никто ничего не заметил. Можно посадить его на твое место, а можно попробовать найти его билет и посадить его на его же место». «Ну, конечно!» на — Нанао кивает. Это звучит довольно разумно. Ох, ты меня просто спасла! Я так и поступлю!» Он замечает, что из нагрудного кармана дешевой джинсовой куртки «Волка» выглядывает мобильный телефон и забирает его, подумав, что он может пригодиться. Сует его в один из карманов своих брюк карго. «Не забудь про чемодан», — добавляет Мария. «Ох, спасибо, что напомнила. Чуть бы и вправду про него не забыл». В трубке слышен ее вздох. «Просто присмотри за ним, а я посплю немного». А вот сейчас же утро». «Я всю ночь не спала, фильмы смотрела. Дома». Все шесть эпизодов «Звёздных войн». «Тогда я сейчас отключаюсь. Позвоню тебе позже».